Жюль Верн, Мишель Верн, в 1889 году. «Вокруг света». Бесплатное приложение к журналу «Всемирный следопыт». Москва, 1927 год, номер 5. Перевод и примечания Александра Беляева. То, о чём писал в своё время великий фантаст Жюль Верн, казалось современником зачастую дерзкой утопией. Но фантастика Жюля Верна никогда не являлась плодом досужих размышлений праздного ума. Вымыслы гениального романиста всегда облекались в форму осуществимых идей, логически естественных и научно обоснованных. Жюль Верн — пионер и наиболее блестящий представитель научной фантастики. Рассказ в 2889 году, печатающийся на русском языке впервые, является прекрасным образцом этой пророческой стороны творчества Жюля Верна. До указанного им срока осталось еще 962 года, Однако романист, как увидит читатель, дал трудовой деятельности и творческой изобретательности человечества слишком большой срок для того, чтобы осуществить его технические замыслы, частично уже и теперь притворённые в жизнь. Но если в области научного Жюль Верн дал нам ряд классических, непревзойдённых образцов широты и блестящего размаха мысли, то в сфере фантастики на социальные темы его кругозор невелико перо беспомощно. Современник переворота 48 года, свидетель парижской коммуны, подрядший капиталистический мир первыми раскатами классовой борьбы, Жюль Верн прошел мимо революционных гроз и вихрей конца 19-20 века безучастным и равнодушным наблюдателем. Весь ход истории непровержимо доказывает нам, что в 2889 году жизнь человечества развернется несколько иначе, нежели то рисует схема романиста. Для того, чтобы сдать в архив истории изношенную машину капитализма и воздвигнуть стройное здание коммунизма, потребуется, конечно, много меньше, чем 962 года. И значит, достижения научной мысли ближайшего тысячелетия будут использованы совсем не для того, чтобы короли американской печати, которые сами отойдут в область прошлого, умывались, причесывались и застегивались на все пуговицы без посторонней помощи. Король американских журналистов, редактор газеты «Всемирный вестник» Франц Беннет проснулся в плохом настроении. А вот уже восемь дней, как его жена находилась во Франции, и он оставался один. За десять лет супружеской жизни мистерес Беннет впервые отсутствовала так долго. Обычно ей было достаточно двух-трех дней для её частых поездок в Европу, главным образом в Париж, где она покупала шляпы. Проснувшись, Франц Беннет протянул руку к фонотелефоту, аппарату, позволявшему не только слышать, но и видеть на расстоянии. Драгоценное открытие. Беннет преисполнился благодарным чувством к изобретателю, увидав жену в телепатическом зеркале, несмотря на огромное расстояние, разделявшее их. Хотя было уже позднее утро, мистерис Беннет еще спала. Не желая будить спящую, он быстро вскочил с кровати и направился в механическую туалетную комнату. Ровно через две минуты авто доставил его в помещение редакции, умытого, причёсанного, одетого и застёгнутого на все пуговицы без посторонней помощи. Обычный круговорот дня начался. Прежде всего Беннет посетил залы романистов-фильетонистов. Просторное помещение с широким полупрозрачным куполом посередине. В одном углу комнаты находились различные телефонные аппараты, с помощью которых сотрудники газеты рассказывали главы романов невидимым подписчикам газеты. Беннет подошёл к одному из сотрудников, отдыхавшему во время пятиминутного перерыва. «Последняя глава вашего романа очень удачна, дорогой мой. Продолжайте в том же духе, дорогой Арчибальд. Благодаря вам мы имеем со вчерашнего дня 10 тысяч новых подписчиков». «Мистер Лейст», — обратился он к другому сотруднику. «К сожалению, вами я менее доволен. Ваш роман совсем нежизненный. Вы слишком быстро подходите к развязке. Вы не даете психологического развертывания. Надо вскрывать, анализировать. Не пером надо писать о нашем времени, а скальпелем. Каждый поступок в жизни — это равнодействующая мелких, но последовательных мыслей, которые нужно выявить, чтобы создать живой образ. Отчего бы вам не прибегнуть электрическому гипнозу, который раздваивает человека и выявляет сложности его личности. Понаблюдайте над самим собой, берите пример с вашего коллеги. Дайте себя загипнотизировать. Вы уже делали это? Значит, недостаточно. Дав этот совет, Фрэнс Беннет направился к залу репортажа. Здесь сотни репортёров у такого же количества телефонов сообщали в это время подписчикам последние новости, полученные за ночь со всех концов мира. Кроме телефона, каждый репортер имел перед собой серию коммутаторов, позволявших устанавливать связь с той или иной телефатической линией. Абоненты, таким образом, не только могли слышать сообщения, но и видеть происходящие события. Если речь шла о прошлом, то изображения передавались посредством ранее снятых фотографий. Франц Беннет обратился к одному из репортеров-астрономов. «Что нового, Кэч? Фототелеграммы с Меркурия, Венеры и Марса, мистер Беннет. Есть что-нибудь интересное с Марса? А как же? Революция в Центральной Империи, победа реакционеров над революционерами. То же, что и у нас. А с Юпитера? Пока ничего, мы никак не можем понять их знаков. Быть может, к ним не доходят наши? Неужели до сих пор нет никакого ответа с Юпитера? Послушайте, Сэрли, и за 20 лет, в продолжении которых вы возитесь над этой планетой, мне кажется... «Что вы хотите, мистер Беннет? Наша оптика оставляет желать многого», — возразил ученый. «И с нашими телескопами в три километра». «Вы слышите, Пэр?» — прервал сэр Лео Франс Беннет, обращаясь к его соседу. «Наша оптика оставляет еще многого желать. Но, может быть, мы имеем, по крайней мере, какие-нибудь сведения с Луны?» «К сожалению, ничего, мистер Беннет». «На этот раз, надеюсь, вы не станете обвинять оптику. Луна в 600 раз ближе к нам, чем Марс, а между тем с ним у нас связь вполне налажена. Значит, здесь дело не в телескопах». Примечание переводчика. Усовершенствование телескопов едва ли пойдет в сторону все большего увеличения их размеров. Телескопические стекла при слишком большом их диаметре прогибаются от собственной тяжести и искривляют изображение. Длина же трубы не является большим преимуществом. В настоящее время самый большой телескоп находится в Трептове. Длина его достигает 21 метра. Телескоп этот дает увеличение до 6 тысяч раз. Однако за 30 лет существования он ничем особенно не зарекомендовал себя и не вызвал подражаний в постройке таких огромных телескопов. «Дело не в оптике, а в обитателях Луны», — иронически заметил ученый. «Вы берете на себя смелость утверждать, что Луна необитаема?» «Во всяком случае, та её сторона, которая обращена к нам». «Но, Сэрли, есть ведь простой способ в этом убедиться. Какой же?» «Повернуть Луну!» И в этот же день учёные и сотрудники газеты усердно работали над изысканием механических способов, которые могли бы повернуть Луну. Беннет получил в этот день и утешительные новости. Один из астрономов только что дал определение элементов новой планеты Гандини. Эта планета описывает вокруг солнца свой путь длиной в 12 триллионов восемь сорок миллиард триста сорок восемь миллионов, сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три метра и семь дециметров в течение 527 лет девяносто дней 12 часов сорок минут и 9,8 секунды. Байнут был в восторге от такой точности. «Великолепно!» — воскликнул он. «Поспешите сообщить об этом в отдел репортажа. Вы знаете, с какой страстностью публика относится ко всему, что касается астрономии? Я хочу, чтобы эта новость появилась в сегодняшнем номере!» Смешная зала была предназначена для реклам, которые приносили всемирному вестнику около трех миллионов долларов в день. Часть реклам публиковалась особым способом, который был изобретен одним бедняком, умершим впоследствии от голода. Патентное изобретение капиталисты купили у несчастного за несколько десятков долларов. Это были огромные отражающиеся на облаках световые афиши, видные на очень далекое расстояние. Тысяча прожекторов беспрерывно отражали световые рекламы, окрашивая их в разные цвета. Но в этот день Беннетт, войдя в зал рекламы, увидел, что механики сидят со сложенными руками у бездействующих прожекторов. Он осведомился о причине этого. Вместо ответа механики указали на ясное голубое небо. «Да, прекрасная погода», — ответил Беннет, «и воздушные публикации немыслимы. Что же делать? Если бы речь шла о дождей, его можно было бы вызвать. но Ведь нам нужен не дождь, а облака». «Да, хорошие белые облака», — ответил главный механик. «В таком случае...» «Мистер Марк, обратитесь в метеорологический отдел и предложите от моего имени усиленно заняться вопросом производства искусственных облаков. Нельзя же в самом деле быть в зависимости от погоды». Часы пробили полдень, редактор газеты «Всемирный вестник» сел в движущееся кресло и в несколько минут был доставлен в столовую редакции. Беннет уселся у накрытого стола, рядом со столом находилась серия кранов, а перед ним зеркало телефона, в котором появилось изображение столовой парижского отеля Беннета. Несмотря на различия во времени, супруги Беннет условились завтракать одновременно, однако столовая в Париже была пуста. «Эджит опаздывает», — недовольно сказал редактор. Подождав немного, он повернул один из кранов. Беннет давно отказался от домашней кухни и состоял абонентом грандиозного общества питания на дому. Это общество рассылало всевозможные кушания посредством сети пневматических труб. Позавтраков, Беннет направился к окну, где его тоже ожидал воздушный экипаж. «Куда лететь?» — спросил пилот. «У меня есть свободное время. Доставьте меня на моей фабрики аккумуляторов на Ниагаре». Великолепная машина, построенная на принципе аппаратов тяжелее воздуха, понеслась в пространство со скоростью 600 км в час. Внизу виднялись города с подвижными тротуарами, передвигавшими людей вдоль улиц, и деревни, покрытые, подобно паутине, сетью электрических проводов. В полчаса Беннет достиг Ниагары. Побывав на фабрике аккумуляторов, он вернулся через Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк к пяти часам в Центрополис. В приемной редакции уже толпился народ. Это были изобретатели, выпрашивавшие деньги, дельцы, предлагавшие самые необычайные проекты, аферисты. Франц Беннет быстро выпроваживал тех, у кого были непрактичные и бесполезные предложения. Один предлагал возродить живопись, искусство, которое упало до такой степени, что картина Милле «Ангелус» была продана за 15 франков, и все это благодаря успехам цветной фотографии. Примечание переводчика. Разумеется, цветная фотография не может заменить живопись, так как значение последней гораздо шире и глубже простого фотографирования природы и людей. Другой нашёл бациллу, которая, будучи введена в организм человека, должна была сделать его бессмертным. Третий, химик, открыл новый элемент нигилиум, грамм которого стоил всего 3 миллиона долларов. Все эти мечтатели были быстро выпровожены. Некоторые удостоились лучшего приёма. «Мистер», — обратился к Беннету один молодой человек с широким лбом, говорившим о живом уме. «Если ранее насчитывали 75 простых элементов, то, как вы знаете, теперь число их доведено до трёх». «Да, я знаю это», — ответил Беннет. «Так вот, мне удается свести эти три к одному». Примечание переводчика. По открытой Дмитрием Ивановичем Менделеевым периодической системе элементов их насчитывается 92. Причём незаполненными до последнего времени были места элементов под номерами 43, 61, 75, 85 и 87. Недавно были открыты два из этих неизвестных элементов — 43-й Мазурий и 75-й Репней. Таким образом, в настоящее время известно уже 89 элементов. Проект молодого химика «свести все элементы к одному» близко подходит к атомной теории, полагающей в основании строения атома явление электричества. Однако сама электрическая природа атомов двойственна, так как атом состоит из частиц положительного электричества протон и отрицательного электрона. Если у меня будет достаточное количество денег, я надеюсь в течение нескольких дней закончить это. И тогда? Тогда я очень просто смогу определить основу всех вещей. «Каковы же будут результаты этого достижения? Я смогу тогда создавать любой вид материи — камни, деревья, металлы». Франц Беннет принял этого молодого химика в число сотрудников научного отдела газеты. Другой изобретатель был занят проектом передвижения целого города с помощью одного блока. Предполагалось город, расположенный на расстоянии 15 миль от моря, превратить в морской курорт, подведя его на рельсах к морскому побережью. Примечание переводчика. Перевозка отдельных, даже многоэтажных домов давно уже практикуется в Америке. Франц Беннетт, соблазненный этим проектом, согласился стать участником дела. «Вы знаете, мистер, — обратился к Беннетту третий проситель, — что благодаря нашим солнечным аккумуляторам и трансформаторам мы смогли уравнять времена года. Примечание переводчика — Еще в 1747 году Бифона удалось при помощи зеркал добыть столько солнечного тепла, что железо и медь расплавились в 40 минут. Солнечная энергия колоссальна. На один квадратный километр поверхности Земля получает за год энергию, равную 250 тысячам годовых лошадиных сил, что при использовании хотя бы 10% дает 25 тысяч лошадиных сил. Собрав солнечную энергию, падающую на 13 тысяч квадратных километров земной поверхности, примерно одна третья Швейцарии, можно было бы отказаться от потребления каменного угля 325 миллионов лошадиных сил. А площадь Сахары могла бы дать такое количество энергии, которое навсегда избавило бы человечество от забот о будущем. В Калифорнии, Перу и Египте уже существует несколько двигателей, берущих энергию от Солнца. «Я предлагаю пойти дальше». Превратим в тепло часть энергии, которой мы располагаем, направим ее в полярные страны, и вечные льды расплавятся. «Оставьте мне ваши планы», — ответил ему Фрэнс Беннет, «и приходите через неделю». Наконец, четвертый ученый сообщил о том, что одна из проблем, волновавших весь мир, должна получить разрешение в этот же вечер. Известно, что сто лет тому назад доктор Натаниэль Эль Фетберн привлек всеобщее внимание смелым опытом. Убежденный сторонник искусственной литургии, то есть возможности приостановить на время жизненные процессы с тем, чтобы можно было вновь возбудить их через некоторое время, он решил испробовать на самом себе действие этого опыта. Указав в составленном завещании на способ возвращения его к жизни через 100 лет, он подверг себя действию холода в 172 градуса и, превращенный в мумию, был положен до установленного срока в могилу. Примечание переводчика. Жюль Верн предвосхищает идею анабиоза – особое состояние организмов, открытое русским учёным Бахметьевым. И вот именно в этот день, 25 июля 1889 года, истекал срок, и Францу Беннету предложили ожидаемость с таким нетерпением воскрешение произвести в одной из зал редакции, осведомляя подписчиков о всех стадиях опыта оживления. Франц Беннетт согласился на это предложение, а так как опыт должен был начаться только в десятом часу вечера, то он вошел в концертный зал, развалился в кресле и, нажав кнопку, соединил себя с центральным концертным залом. После столь делового дня он с наслаждением слушал музыку, построенную на основе гармонию алгебраических формул. Стало темно, и Франц Беннетт, сам того не замечая, погрузился в мягкий, полный грез сон. Вдруг открылась дверь. «Кто здесь?» — спросил Беннетт, дотрагиваясь до коммутатора. «Вы доктор?» И в тот же момент, благодаря колебанию в эфире, появился свет. «Да», — ответил доктор Сэм, наносивший ежедневно, согласно годовому абонементу, эти визиты. «Как вы себя чувствуете? Покажите ваш язык». Доктор посмотрел в микроскоп. «Так, теперь пульс». Он стал проверять его пульсографом, инструментом, напоминающим по своему устройству аппарат, отмечающий колебания почвы. — Превосходно. А желудок, он у вас работает, неважно, дряхлеет. Вам нужно его заменить новым. — Посмотрим, — ответил Франц Беннет. а пока, доктор, вы обедаете вместе со мной. Во время обеда была установлена телефатическая связь с Парижем. На этот раз мистерис Беннет была за столом, и обед благодаря остроумию доктора Сэма прошел очень оживленно. — Когда ты рассчитываешь вернуться, моя милая Эдит? спросил Беннет. Я отправляюсь сейчас же. Аэропоездом или подводным каналом? Подводным каналом. Значит, ты будешь здесь? В 11 часов 59 минут вечера. По парижскому времени? Нет, по времени Центрополиса. Итак, до скорого свидания. Смотри, не опаздывай. Эти подводные каналы, в которых путешествие из Европы совершается в 295 минут, удобнее аэропоездов, делающих не более 1000 км в час. После ухода доктора, давшего обещание присутствовать при воскрешении коллеги Натаниэля Эля Фетберна, Франц Беннет, желая подвести итог дня, пошел в контору. Это сложная операция, когда имеешь дело с предприятием, ежедневные издержки которого доходят до 800 тысяч долларов. К счастью, успехи современной механики облегчают этот род работ. С помощью электрического счетчика Франц Беннет быстро окончил подсчеты, было уже поздно. Едва Беннет ударил в последний раз по клавише подводящего итоги прибора, как его потребовали в комнату, где должен был производиться опыт. Он тотчас отправился туда и был встречен с инклитом ученых, к которым присоединился и доктор Сэм. Тело Натанаэля Фетберна находилось в гробу, стоявшем на подмостках посреди зала. Телефон привели в действие. Весь мир мог следить за различными моментами операции. Открывают гроб, вынимают тело Фетберна, Он по-прежнему подобен мумии — желтый, сухой и твердый. Он резонирует, как дерево. Его подвергают действию тепла, электричество — безрезультатно. Его гипнотизируют, ему внушают, но ничто не выводит его из сверхкаталептического состояния. «Ну что же, доктор Сэм?» — спрашивает Франс Беннет. Доктор склонился над телом, он рассматривал его с самым живейшим любопытством. «Очевидно», — отвечал доктор Сэм, Это состояние сна было слишком продолжительно. На тоннель Фетборн умер. Когда же наступила смерть? Я думаю, лет сто тому назад. В таком случае этот способ нуждается в усовершенствовании. Примечание переводчика. Вопрос сложнее, чем предполагает доктор Сэм. Неудача опыта зависела не от продолжительности его, а от ряда других причин. Первое. Доктор Фетборн подверг себя слишком низкой температуре. Второе, при анабиозе необходимо медленно понижать температуру и поддерживать её потом на одном уровне. Третье, доктора положили в могилу, где температура была выше нуля, и четвёртое, теплокровные животные и человек не поддаются пока замораживанию анабиозу. Франц Беннетт, сопровождаемый доктором Сэмом, отправился в свою комнату. «Мистер Беннетт, — сказал доктор, — вы утомлены, и ванна очень освежила бы вас. Хотите, я закажу её, выходя от вас?» «Это лишнее, доктор. В отеле всегда имеется приготовленная ванна. Смотрите, стоит только дотронуться до этой кнопки, как ванна придет в движение, и вы увидите ее здесь, наполненной водой в 37 градусов». Франц Беннет нажал кнопку, и в комнату по скрытым в полу рельсам бесшумно въехала в ванна. Из ванны послышался крик смущенной женщины. В ней сидела мистрис Беннет, вернувшаяся из путешествия полчаса назад.